Пятая Тетка пришла к ним в субботу в третьем часу. С самого утра небо заволокло тучами, подул северный ветер и неожиданно похолодало. Грея руки над круглым бамбуковым очагом, тетка заметила. «Что, ой, Йонэ-сан, в этой комнате, пожалуй, только летом хорошо, а зимой, видно, холодновато?» Вьющиеся волосы тетки были уложены узлом на затылке старинные шнурки хаори повязаны на груди. Тетка любила потягивать сакэ, вероятно, до сих пор выпивала перед ужином, оттого, возможно, имела здоровый цвет лица, была полной и потому выглядела весьма моложава. После ее ухода ойона обычно говорила Соская, «Тетушка совсем еще молодая». Соская отвечал, что ничего в этом нет удивительного, поскольку родила она за свою жизнь, всего одного ребенка. Ойона с ним соглашалась, потом шла в маленькую комнату и разглядывала свое лицо перед зеркалом. При этом ей казалось, что от раза к разу ее щеки становятся все более впалыми. Ничего не было для уйоны тяжелее мыслей о материнстве. У хозяина дома была куча ребятишек. Они прибегали в сад на краю обрыва, качались на качелях, играли в пятнашки и от их веселых голосов ее набывало горько и пусто. Вот сидит перед нею тетка, полная, подбородок двойной, так и веет от нее благополучием. Даже смерть мужа на ней не очень отразилась. И все потому, что у этой женщины есть сын, пусть единственный, но все же есть, он вырос, получил прекрасное образование — По словам тетки, Ясуноская не переставал тревожиться из-за того, что она сильно располнела и может получить апоплектический удар, если не будет беречься. Слушая тетку, Ойона думала, что, несмотря на все тревоги, и мать, и сын вполне счастливы. Как ясусан? Спросила Ойона. Только позавчера вы подумайте, только позавчера вернулся. Из-за этого, собственно, и нельзя было ответить на ваше письмо. Даже неловко, — сказала тетка и снова заговорила о Ясуноске. Благодарение небу он окончил университет, но теперь начинается самое главное, и я не могу быть спокойна. В общем-то, ему повезло. С нынешнего сентября он вошел в долю с владельцем фабрики в Цукидзима, и если проявит рвение, то, в конце концов, возможно, добьется успеха правда, молод он слишком, мало ли что может в жизни случиться. Ойоне, когда тетка умолкала на минутку, вставляла одно-два слова «поздравляю» или «это прекрасно». «Он ведь и в Кобе ездил по делам фабрики», — продолжала тетка, — говорил, что на тунцеловных судах там должны устанавливать не то нефтяные двигатели, не то еще что-то. Уйона почти ничего не понимала из того, что говорила тетка, но все время ей поддакивала. «Я мало что в этом смысле призналась тетка. «Но Ясуноска все мне объяснил, и я подумала, вон оно что». «Но про нефтяной двигатель и сейчас толком не расскажу». Тут тетка рассохоталась. «Вроде бы это машина, которая работает на нефти, и благодаря которой судно двигается». Словом, вещь достаточно полезная. С этой машиной судно легко уходит в море на пять, а то и на десять миль, и грести не надо. А знаете, сколько судов в Японии? Если на каждое поставить по такой машине, можно получить огромную прибыль. Так говорит Ясуноска. Он с головой ушел в это дело. Как-то недавно мы тут даже смеялись. Прибыль, разумеется, это хорошо, только не во вред здоровью, так что не стоит особенно увлекаться. Тетка болтала безумолку, преисполненная гордости за сына. А короку и речи не было. Соская почему-то все не возвращался со службы. А Соская в тот день после работы доехал до Нижней Сыругадай, сошел с трамвая и, кривя рот будто от чего-то кислого, Квартал другой прошел пешком, затем вошел в ворота дома, где жил зубной врач. Несколько дней назад, разговаривая за обедом с Ойона, Соская вдруг почувствовал боль в переднем зубе. Потрогал, оказалось, что зуб шатается. С тех пор зуб болел всякий раз, как туда попадал чай или даже воздух. Утром Соская чистил зубы, стараясь не задеть щеткой больное место а когда посмотрел в зеркало, то поежился, словно от холода. В двух задних зубах были серебряные пломбы, поставленные еще в Хиросиме, а передние оказались неровными и стертыми, словно отполированными. Переодеваясь в европейский костюм, Соская сказал жене, «Что-то у меня неладно с зубами, все почти шатаются». Он пошатал пальцем нижние зубы. Йона засмеялась. «Годы сказываются», — проговорила она, пристегивая ему к рубашке белый воротничок. В этот день Соске, наконец, решил пойти к зубному врачу. В приемной у большого стола, спрятав подбородок в воротник, сидели в мягких бархатных креслах, ожидавшие своей очереди пациенты. Все это были женщины. Красивый камин золотистого цвета еще не был зажжен. Поглядывая на трюмо, в котором отражались на редкость белые стены, Соская тоже ждал своей очереди и от скуки стал рассматривать лежавшие на столе журналы. Взял один, другой, третий. Все журналы предназначались для женщин. Некоторые из них Соская полистал, разглядывая фотографии на первой странице затем взял журнал «Успех». Вначале по пунктам излагался своего рода рецепт успеха. В одном из пунктов говорилось, что надо без оглядки смело идти вперед, в другом, что очертя голову бросаться вперед, не обеспечив себе прочного тыла, нелепо. Соске прочел оба пункта и положил журнал на место. Успех и Соске никак не вязались друг с другом. Соская даже не знал до сих пор, что существует журнал с таким названием, и из любопытства снова раскрыл его. Вдруг ему бросились в глаза стихотворные строки. Ветер подул среди синих небес, смел облака прочь, и над восточной горой поднялся чистый яшмовый круг примечание перевод сановича конец примечания эти строки привели в восторг равнодушного к поэзии Соске, но не стихотворным мастерством а светлым и радужным настроением редким к несчастью у человека движимый все тем же любопытством соск прочел помещенную перед стихами статью но как ему показалось ничего общего со стихами она не имела Он снова положил журнал на место, но стихотворение надолго запечатлелось в памяти. Ведь в последние годы Соска ни разу не пришлось полюбоваться воспетым в нем чудесным пейзажем. В это время дверь в кабинет открылась, и ассистент вызвал на, Касан. Залитый падавшим из окон светом, кабинет оказался вдвое просторней приемной. Там было несколько кресел. Возле каждого стоял мужчина в белом халате, склонившись над пациентом. Соская провели в самую глубину комнаты. «Пожалуйста, сюда». Соская сел в кресло, и ассистент прикрыл ему колени плотной полосатой салфеткой. Сидеть было спокойно и удобно, и от этого Соская казалось, будто зуб не так уж болит. Каждой частицей своего тела Соская ощущал этот покой. Откинувшись на спинку, он бездумно созерцал свисавшие с потолка газовые лампы, опасаясь лишь, что за весь этот комфорт придется заплатить больше, нежели он рассчитывал. В это время к Соске подошел тучный лосоватый мужчина, с виду еще молодой. Учтиво с ним поздоровался, чем немало смутил Соске, который с трудом кивнул головой, поскольку полулежал в кресле. Осведомившись, что его беспокоит, толстяк осмотрел Соске, потрогал больной зуб и сказал, «Зуб этот мертвый, и вылечить его нельзя». Это заявление подействовало на Соске, будто скудный свет осеннего дня. Ему хотелось спросить, неужели сказывается возраст, но он сдержался и словно эхо повторил, «Значит, вылечить его нельзя?» «Ничего другого, пожалуй, я вам не скажу» улыбнулся Толстяк. «Со временем, возможно, придется его удалить, но пока такой необходимости нет, а боль я вам успокою. Зуб мертвый, понимаете? Внутри он весь сгнил». «Ах, вот оно что!» — только и мог сказать Соске и отдался на волю Толстяка. Просверлив в зубе отверстие бормашиной, Толстяк несколько раз вводил туда длинную тонкую иглу, Подносил ее к носу, нюхал, наконец вытащил волоконце толщиной с нитку и показал Соске. Видите, какой я вам нерв удалил? Затем положил в отверстие лекарство и велел на завтра снова прийти. Когда Соске сошел с кресла, в поле его зрения оказались сад и катка с сосной чуть ли не пяти футов высоты. Ее корневую часть тщательно закутывал в рогожу садовник в соломенных сандалиях. Соске невольно подумал о том, что скоро роса превратится в ини, и люди, состоятельные, уже сейчас готовятся к холодному сезону. В аптеке, помещавшейся в конце вестибюля, Соске дали порошки для полоскания, которые следовало растворить в теплой воде и полоскать рот не меньше десяти раз в день. К радости Соске Плата за лечение оказалась низкой, и он подумал, что в состоянии прийти еще несколько раз, как велел врач. Надевая ботинки, Соске вдруг обнаружил, что подметки, неизвестно когда, успели прохудиться. Дома он узнал, что буквально только что от них ушла тетка. «Неужели?» — воскликнул Соске с таким видом, словно был очень огорчен. Переодевшись в кимоно, он уселся, как обычно, у Хибати. Ойона унесла в маленькую комнату его рубашку, брюки и носки. Соская лениво зажег сигарету, но тут услышал, как в соседней комнате Ойона чистит его костюм и спросил, что говорила тетушка. Зубная боль прошла, на душе, будто остывшей под осенним ветром, потеплела. Тем не менее, спустя некоторое время, он попросил йоны растворить в теплой воде порошки, которые она вынула у него из кармана, и принялся усердно полоскать рот. — Да, насколько короче стал день, — заметил Соске, стоя на галерее. Близился вечер. В квартале, где они жили, и днем не было шума, а с наступлением сумерек воцарялась полная тишина. Супруги по обыкновению расположились у лампы, и им казалось, что весь остальной мир погружен сейчас во мрак. Он не существовал для них, этот мир. Их было двое — Ойоне и Соске. Так и коротали они все вечера, и в этом стремились найти смысл жизни. Исполненные спокойствия Они время от времени высыпали из банки конфеты, начиненные морской капустой, очень сладкие и пряные, которые Ясуноска вроде бы привез им в подарок из Кобе и не спеша обсуждали полученный от тетушки ответ. Мне кажется, они могли бы ежемесячно давать куроку хотя бы на обучение и на мелкие расходы, верно? Говорят, что не могут. Ведь как не считай, а это не меньше десяти йен? Сумма кругленькая, и, как они заявляют, им не по карману. Что за резон тогда давать по двадцать йен, но лишь до конца нынешнего года? Так ведь сказала же тетка, что месяц-другой они помогут, а уж потом мы сами должны что-нибудь придумать. Неужели они в самом деле не могут? Не знаю. Во всяком случае, тетушка так говорит». А уж если ему повезет с этими машинами на рыболовецких судах, так десять иен для него тем более не деньги. Разумеется. Уйона тихонько засмеялась. Соская тоже едва заметно улыбнулся и после небольшой паузы сказал. Придется, видно, поселить Куроку у нас. Другого выхода нет, а там видно будет. Он ведь продолжает посещать колледж. Да, Пожалуй откликнулась Ойона. Соская больше ничего не сказал и пошел к себе в комнату, куда редко заходил в последнее время. Спустя примерно час Ойона заглянула к нему. Соская что-то читал за столом. «Все трудишься? Отдохнул бы?» «Да, пора ложиться», ответил Соская, поднимаясь. Сняв кимоно и повязывая поверх ночного халата белый в горошек поясок, он сказал. Вдруг захотелось почитать Луньюй. Давно я за него не брался. Нашел там что-нибудь поучительное? — Да нет, ничего, — ответил Соске и, устраиваясь поудобней на подушке, добавил. — А знаешь, насчет возраста ты, оказывается, была права. Врач сказал, что зуб уже не вылечить, раз он шатается. —